Часть 4. Когда наступает завтра? Первое. Окружная дорога была пустынной. Основная масса народа успела выплеснуться за город, освободив ветки магистралей, спеша от одуряющей жары на луна природы. Ранее понедельника сами все равно не начнется, а толпы иностранных гостей уже успели поднадоесть. Жители словно отступали, отдавая осажденный зноем город светливым туристам, жадно следевшимся на скрежет приподнятого завеса. Приголошенных на саммит дипломатов и журналистов было меньшинство. Основную массу составляли разного калибра бизнесмены, агенты корпораций, прибывшие разнюхать и поделить перспективное рыночное пространство. Нальбовавшись городом принявшись реализовать отточенную годами схему, но, встретив неожиданное неприятие, совершали ожидаемую глупость. Попытки подкупить улыбкой зеленой бумагой. Словно из-под земли появлялись экологи, выпроважив кул капитализма без права на въезд. Дорога под занавес прокладывалась сотнями пешек ради отыскавшего проеху в защите Ферзя. Настоящие специалисты подобных проколов не делали, действуя тоньше и изощрённее, получая купавшиеся энные суммы. Но и Союз утратил очарование Западом, чьё отнять и разделить, и обличилась провокацией девяносто пятого. Фигуры расставлены, ставки оглашены. Тихо шершали шины, неся по пустыне дуги объездной. Двигатель тонко пел, но за шелестом шин его не было слышно. Неудивительно. Двигатель же назван чисто условное. Гравитация преобразовалась в кинетическую энергию напрямую, без промежуточных этапов. И есть сила гравитации, есть движение, куда уж проще. Все просто и надежно. Ломаться там нечему. Ось возмущается, констатировал Мак. Будто после саммита их кто-то будет слушать. Махнут рукой и ставки выше. Пробует на зубу!» – засмехнулся путник, высунув плакать в окно. «Опущенные на время занавес восприняли, как запоздалый девяносто первый – акт капитуляции перед Западом, и спешно рынулись нас делить, не спрашивая особо разрешения». «Нужно им твое разрешение», – отпил черешневый сок маг. «Нас даже не берут во внимание, мы незначительный фактор, препятствие, которое можно сместить даже без оружия массового поражения. Зараженная пустыня никому не нужна». Полезут проповедовать мир и указывая, как надо, и развращая, что можно. Доктрина Далеса в действии. Думала она вроде газетной утки, отвлекающей людей от насущных проблем и призывающей врагов искать вовне. Нет, заккивал мог противоисок. Это целая философия. Отнять и разделить. Государство, разделенное в самом себе, не устоит. Дезинформация считается удачной, если правду принимает за ложь и не верит ей даже вопреки фактам. Машина съехала на вьющийся серпантин. Ведущие к ней лесной не стали вырвать ради прямой стрелы шоссе, оставив вихляющиеся и старую дорогу в покое. По обе стороны вздымались высокие травы, шелестя сухими стеблями, навевая раздумья. Может, ее оставили ради этого неспешного раздумья, когда можно погрузиться в мысли, не опасаясь, что сзади раздастся присущая спица магистралям гудения И Изредка по дороге давал стрякача заяц, неторопливо и степенно, нехотя уступает дорога едва ползущим авто. Спираль велась в лесной чешчобе и даже не верилась, что рядом текла полноводная скоростная трасса, ведущая к светливому раскаленному городу. Погрузившись в полудрем у Брама, не сразу понял, почему авто подпрыгнуло на гладкой ленте, после мгновения услышал стеклянный звон, а выплеснувшийся сок залил блузу Наташи. Он до упора вывернул руль, в следующий момент полыхнуло, неб развернуло на месте и швырнуло на обочину. Скособоченный внедорожник уткнулся в кювет, роняя гроздью раскаленных огненных брызг. в локтем остатки двери, Брама перекатился через дорогу, потянул пассажирской двери запоздало понял, что это был лесок. Грудь Наташи перечеркнули распустившиеся кровавые бутоны. Пробравшись по развороченному салону, Макс полз на водительское место и, стуча по панели, закашивался от едкой пластиковой горе. «Тяга жива, коляса заклинила!» «Поднимай воздух и жми в ней! Спаси ее!» «А, ты...» Разглядывая лохмотья дымящейся брони, просимел маг с трудом поднимая в воздухе заковерканный внедорожник. «Спаси ее! За меня не беспокойся!» – захрипел путник. «Держись повыше, а я тут как-нибудь сам!» Наблюдая, как коптящий горюй Днепр криво уходит за лес, зашипев от боли, он отодрал и отбросил в стороны дымящиеся пластины. «Не знать, какое чечье!» – заставило надеть хранимую в багажнике хамелеонку путников. «Но теперь он его проклинал!» Шутки ради не одел броню Наташа. Рубкая жилка на ее шее еще билась, а каждый пузырящийся вздох уносил жизнь. Петлеев он бросился в лес, откуда били плазменные густки. Он уже видел их на Экс-1, где звездочат демонстрировал запись прорыва из загар и полины. Обо что-то споткнувшись, кубарем покатился в траву и, наткнувшись на что-то ребристое, угловатый потянул на себя отпрянул отпрянул. его глаза, умирающие на миг пролистнились, скрючившиеся пальцы плавленого экзоскелета когтями вонзились в плечи, и постылатый захрипел. «Светочь, свет, светит во тьме, и тьма не объят его свет». По телу пробежала судорогу на обмяк, склонив голову в траву. Закрыл глаза умершего брама, подобрал полисар и растворился в лесу. Сомнения исчезли. Развороченный плазмой постулатовец шел по следу выворотников, последним выстрелом сбив им прицел. Иначе Днепр разнесло первым же залпом. У людей подобных технологий не было. Плазменные заряды содержались в мощных корпусах, но сконденсировать их вовне, в чистом виде, без магнитных полей не удавалось. Это было выше земной физики. Именно земной выворотники знали ее куда лучше. Голом зашипел и ворвался сухор голосов «Тесните! Тесните их в сторону! Плотнее! Плотнее накрывайте!» Крипто отходим, они прибываются к... Держите, держите, мать их! не пускайте в город, там гражданские... Судя по эфиру и ярким сполохом, рядом кипела нешуточная мясорубка. В ноги тень, не успел он поднять пульсар, как руки вывернула судорогой, не давая нажать на крючок и поймать на мушку пляшущие зеленые гиньки. Брама, и орвусь это свои. Пульсар вывалился из-за рук, Пальцы цепились в густую пепельную шерсть киноиды. родной, где наши?» «По всему периоду идет боль. пошли на решающий прорыв. Мы приперли их сами там к стенке». Раздвигая кусты, к нему скользнули угловатые фигуры, вкатили до боли знакомые аптечки и жестко вздернули на ноги. «Мы не успели вас обезопасить». Обронила маска с безликими стеклянными глазами. Нас нажали клещи. «Хронос, они убили Наташу!» – прошептал Брама, узнавая громадную фигуру в ржавом гонзискелете. «Свет и честь! Жизнь! Гасить его невозможно! Что ты несешь? Я сам видел!» Хронос пожал плечами, понес и на взблески сиреневых вспышек и методичный ухо плазменных разрядов. Спутник скинул пульсар и свист варгушу укинулся за ним, уклоняясь на бегу от веток и стараясь не попасть ногой в зайчьи норы. смотря на громадные потери, выворотники прорвались из полыхающего леса к реке, оставляя за собой обугленные воронки, разнесенные дымящиеся столетние дубы в щепки и пепел. Имея многолетний опыт боёв в Припяти, постулатовцы методично оттесняли их к реке, а лесники удерживали подступы к городу, не давая прорваться к ужделенному человеческому материалу. В душе путника что-то он видел мир с разных сторон, словно через некую перенуя реальности окидывая поле боя и чувствуя знакомое присутствие. Не мог объяснить, каким образом, но знал, выворотник, убивший Наташу, все еще жив, впереди и пробивается в первых рядах к городу. Подернутые багрянцем небо подпирали столбы дыма Догорающее солнце угрюмо пробивалось сквозь взметнувшуюся пелену. Время от времени левый берег прорезали быстрые сиреневые вспышки, и мир сотрясался от немого удара. Ближе к вечеру фронт возможного прорыва был отцеплен и очищен от людей. Город перешел на военное положение, хотя о нем пока никто не оповещал. Его оцепили соединенные отряды лесников и путников, постулат же выбивал остатки из леса. Вскоре прибыли машины с недвусмысленными надписями, отчасти объясняющие происходящее. Осветители тщательно выбрали ракурс, и окружающие накрыла неестественное тишина, которая бывает перед грозой или боем. На безлюдной площади показали фигуры черном камуфляже и, рассредоточившись, кинулись к метро. Их становилось все больше, и когда пошли на прорыв, резанул неестественный свет, они полыхнули и полетели по ветру хлопьями белесого дыма. В несколько мгновений царила тишина, а потом раздался гром овации. Подобных декораций и спецэффектов Киев-Нучфильм еще не знал. происходящий пределе за постановку Севастопольского инцидента. Хотя он едва не повторился. Могряное небо было как настоящее. И стал, кер, такие натуральные, настоящие, словно живые. Хотя в Севастополе их никогда не было. Путник не спеша подошел к худощавому человеку, одиноко стоящему среди пелены пепла, и отрицательно закивал. «Ничего не выйдет. Никуда вы не исчезнете. Я этим лично озаботился». Ба, брама Заметнул кустистые брови старик Кто бы мог подумать, что ты и есть синхер Я принял тебя за охранника Непозволительная оплошно для выворотника Вы слишком вжились в роль настоящего старака Подвела страсть к детективам Убийца возвращается на место убийства Полюбоваться своим произведением Что делать с сдержкой жанра? Пожил плечами старик У меня было время вернуться обратно И начать новую игру Кто мог предполагать, что Тупой солдафон Сейенхор Я принял за него вашу Неоперевшуюся девицу Какой прокол? Наручники? Нет, мое решение держит вас куда сильнее А то мой дом Мой мир и мои правила Пошли, пожалуй Куда? Поднял брови старик Сотрудничайте с вами, все равно не стану А мне это и не нужно Равнодушно бросил путник Но зачем рассказывать сразу Вам станет неинтересно Подхватив тщедушного Старика под руку Он повел его к мигающими галками Машине к и уехал Прибыли пожарные машины Начал заливать площадь Каким-то особым шампунем Никто не удивлялся, все-таки Сами-то он, улицы скоблили до блеска Народ любовался непривычным чужим небом, пока не хлынул такой долгожданный дождь.